Продолжение великого обмана Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. Добрики строили дома, а охранники стали сторожить космический корабль, потому что на нем хранились самые ценные вещи, которые добрики привезли со старой планеты. Охранникам понравилась их работа. Охранять оказалось нетрудно, а еду им, так же как Мудрику и Пузику, приносили остальные добрики. К тому же их уважали, ведь они считались сильными и храбрыми. Поэтому во всем они стали слушаться Пузика. Скоро запасы камня для строительства закончились, и все добрики отправились на гору. Посёлок опустел. Остались только охранники Пузик и Мудрик. И тогда Пузик созвал всех охранников на совещание. Сначала он их похвалил за отличную службу и пообещал, что им будут построены самые большие красивые дома. Охранникам, конечно, это понравилось. А потом Пузик тяжело вздохнул и сказал. «Жалко только, что не все добрики понимают, как трудно быть охранником. Знаете, что про вас говорят?» «Что, что?» — заинтересовались охранники. «Некоторые добрики говорят, что вы просто лодри, которые не хотят работать вместе со всеми. Говорят, что вы ничего не делаете, а остальные за вас трудятся». «Кто это говорит?» — возмутились охранники. Пузик опять вздохнул. Ха, даже говорить не хочу. Не хочу быть ябедой. Пусть им самим будет потом стыдно». «Нет, скажи, Пузик, скажи». «Ну ладно». «Фантик и Тусик, вот кто это говорит. А другие их слушают и соглашаются». Охранник по имени Муха обиженно сказал. «Попробовали бы они сами поохранять день и ночь, тогда бы не стали говорить». «Конечно», подтвердил Пузик. Вот я понимаю, как вам трудно. И мудрик понимает. А они знаете, когда поймут? Когда мы найдем важную деталь и узнаем, кто ее взял. Тогда все добрики нас уважать начнут и спасибо скажут. А как мы найдем важную деталь? Как мы узнаем, кто ее взял? Спросили охранники. Вот как, ответил Пузик. Пока никого нет, мы проведем обыск. А что такое обыск? Спросили охранники. Пузик объяснил. Мы зайдем в каюты добриков на корабле и в дома, когда они будут работать, и посмотрим, не спрятана ли где-нибудь важная деталь. В чьей каюте или в чьем доме она спрятана, тот ее и взял. В смысле, украл. То есть, своровал. Охранники задумались. «А разве это хорошо?» – спросил Муха. «Получается, что мы без спросу в чужих вещах будем рыться?» «Конечно, хорошо!» Бузик даже руки к груди прижал. «Если мы найдем важную деталь и накажем этого Добрика за плохой поступок, это будет еще как хорошо! Вы сразу героями станете!» Тут появился Мудрик и сказал загадочные слова. «Цель оправдывает средства».